Глава 13. Опасная река. «Я достал стрелу из груди бородатого мужчины. Осмотрел. Узкая треугольная пластинка металла, тонкая древка, оперения нет. На древке выжжены кольца. Такими пользовались охотники на грязевых ящеров», — пояснил болотник. «Значит, жители поселка передрались из-за чего-то. Одна часть убила другую и ушла». «Одно непонятно», — сказал я, одурасывая стрелу. «Почему те, кто выжил, не забрали артефакты из сундука, который под навесом?» Их там оказалось больше двадцати. Молочных капель, звездочек, семян, шипов перекати ежа, крови камня, вспышек, слюды, перышек, бус, льдинок, заморозок и корешков дерева кукловода. Некоторые из них помогли Анчару выжить». Его нога покрылась ровным слоем пузырящейся белой кашицы, которая быстро проедала кожу и плоть под ней. К полному моему изумлению, Анчар не потерял сознание. Но он и не кричал от боли. Это было выше моего понимания. Ни один нормальный человек не способен вынести подобные мучения. Командор лежал под навесом и молча глядел вверх. Крылья заострившегося носа часто подергивались, От них волны дрожи пробегали по лицу, и это было единственным проявлением страдания. Если бы не болотник, молочная кислота вскоре добралась бы до костей и принялась за них, к утру оставив от ноги тонкую культю, маслянисто поблескивающую белую палку со слизистым комком, бывшим когда-то ступнёй. Дело осложнялось тем, что у нас не было никаких бинтов и лекарств, «Сначала нам пришлось наложить повязку на ногу Кирилла, после вправить мою ступню. Я почти потерял сознание от боли и долго лежал, стиснув зубы, приходя в себя. Стянуть ее куском ткани, оторванным от куртки мертвого следопыта. Его самого, как и женщину с подростком, мы столкнули в воду, освободив их от части одежды. Потом Катя потеряла сознание, мы с Алексом сняли с нее куртку, оторвали рукав рубахи и увидели, что кость сломана чуть ниже локтя». Должно быть, падая, она вытянула перед собой руки и левой напоролась на камень. Я как мог сдвинул куски кости. Алекс сломал две палки, сжал ими руку. Мы обмотали все это тканью, завязали покрепче. Катя пришла в себя и хрипела сквозь зубы. «Темнеет уже!» – сказал Хохолок, встав на кем плота. Пока мы возились друг с другом и с Катей, болотник отщепил от дощечку, намазал чем-то и принялся счищать белый налет с ноги анчара. Слизь пузырилась и тихо шипела, следопыт стряхивал ее в щель, где бурлила, выстреливая пенными фонтанчиками вода. Покопавшись в сундуке убитого охотника, болотник нашел несколько нужных артефактов, облепил ими ногу анчара и закрепил тканью, пропитанной одним из своих снадобий, склянку с которым достал из мешочка на поясе. Несколько позже то же самое он проделал с рукой Кати, а после вытащил из сундука пять одинаковых артефактов. Черные зернышки. «Это уберет боль», — пояснил он. «Надолго, почти на сутки. Глотайте». Артефакт зернышка наполнил тело холодом. Мышцы будто заледенели. Бурчащий желудок превратился в снежную пещеру. Сознание стало бескрайне белой равниной. Снег крупными хлопьями падал на нее из-под черных сводов. Дрожа в основе, я обхватил себя за плечи. Однако снег быстро растаял, холод прошел и забрал с собой боль. Она не исчезла полностью, но угнездилась где-то на задворках сознания. Я теперь мог опираться на раненую ногу, не скрежеща при этом зубами. Хохолок вскрыл бочонок, но к его огорчению там оказалось не вино и даже не вода, а желтоватый песок с крупными зернами. Впрочем, наемник вскоре нашел под навесом меха и несколько фляг, Рядом лежал большой моток волчьей лозы и связка тонких острог Плоские рыбьи кости на древках Я взял одну, опираясь на нее, прошелся по плоту Течение несло нас между крутыми берегами На западном росли стройные тополя Плакучие ивы в... свешивали в реку гибкие ветви Узкие, как стилеты, листья шевелились, шелестели на ветру Катя очнулась, увидела сломанную руку и переполнилась злобой. Такой перелом настроение никому не повысит, но рыжая совсем вышла из себя. «Ну что, все живы?» – процедила она, обводя нас взглядом. «Справились с мглой, да?» Ей никто не ответил, и она продолжала. «Для чего я вас наняла? Чтобы вы меня защищали, чтобы я до места в целости и сохранности попала! За это я вам немалые деньги плачу!» «Достала ты со своими деньгами, красавица!» — перебил Алекс, не выдержав. «Чуть что, ты деньги под нос суёшь, которые нам типа платишь. Только, во-первых, не не все на деньги купишь, а во-вторых, мы с Маратом никаких денег как-то до сих пор не видели». «Видели?» — отрезала Рыжая. «Видели до того, как по глупости своей под выброс попали!» «А это еще разобраться надо, как мы под него попали», — сказал он. «Может, ты нас под него и того...» Толкнула. «Ты соображаешь, что говоришь!» «Что знаю, то и говорю!» Напарник похлопал себя по лбу. «Да, амнезия у меня!» «Ну так значит и нет перед тобой никаких обязательств!» «Деньги, которые ты нам по твоим словам дала, потеряны!» «Так какого хрена, я с тобой спрашиваю, плыву? «Эй, маленький, поворачивай плот!» Заорал он хохалку, стоявшему на корме с длинной палкой в руках. «И трап подай, я схожу нафиг!» «И куда пойдешь?» Спросил я. Он осекся. Болотник не обращал на нас внимания, занимался артефактами в сундуке. Кирилл неподвижно сидел на корме, хохолок стоял впереди. Алекс огляделся, потрогал плечо, сморщился. «Без оружия, без снаряжения, в одиночку, на севере зоны, за продолжал я и повернулся к Кате. «Ты уверена, что мы с ним вместе были? Как это я такого обалдуя в напарники взял?» «Сам болван!» — ответил Алекс и полез под навес. Лег там рядом с неподвижным командором, подложив руку под голову, сказал... «Ладно, это я, конечно, ерунду спорол, но я до сих пор не понимаю, за каким хреном мы к этому грязевому озеру прёмся. Что там забыли? Артефакт туда надо доставить. Зачем? Какой артефакт? Кто нас там ждёт? Почему мгла эта за нами ползёт?» Он привстал и погрозил Кате кулаком. «Темнишь, красавица!» «Или врешь, или темнеешь. Болотник поднял голову от сундука. Я посмотрел на Катю. Она сказала, «Я не знаю, что это за артефакт. Действительно не знаю. Меня наняли». «Кто нанял?» Спросил я. «Где это происходило? Для чего конкретно наняли? Кому ты должна артефакт передать?» «Покажи его», добавил Болотник. Алекс выбрался из-под навеса. К нам подошли Кирилл с хохолком. Интерес к происходящему не проявлял только Анчар. Когда мы втянули Катю на плот, то отстегнули от ее пояса контейнер и положили под навес, но теперь он опять был на ремне. Рыжая не любила выпускать его из поля зрения. Она положила контейнер на бревно, щелкнула фиксаторами выпуклой крышки, поежилась и раскрыла. Внутри лежал лилово-синий тускло-светящийся клубень. «На почку похоже», — сказал Алекс, поморщившись. «На человеческую почку». «Слишком здоровый», — возразил я. Алекс ткнул пальцем в хохолка. «Вон, на его почку». «Чеши грудь!» — ответствовал на это хохолок. «Так кто тебя нанял?» — спросил я, протягивая руку к артефакту. Когда Катя открыла контейнер, болотник вздрогнул. Кирилл, проворчав что-то, потрогал лоб, а у меня возникло ощущение, будто... Нам, над нами пронесся порыв ледяного ветра. Потом стало зудеть в затылке. Вроде кто-то пристально смотрит сзади. Я оглянулся. Нет никого. Пустые плоские берега. Закрой! Вдруг приказал болотник. На лбу его выступило испарина. Рыжая будто ждала этого. Тут же захлопнула крышку. И контейнер хитрый какой-то, добавил Алекс. Изнутри покрыт чем-то. Потому что он экранирующий. Она посмотрела на меня. «Ты хотел все узнать? Так вот слушай». Наняла меня одна коммерческая лаборатория. Частные лаборатории новому по новому закону не имеют права эксперименты в зоне проводить. Или артефакты исследовать. Только правительственные. Потому я про это не рассказывала вам. Они предупредили, что дело секретное. Если военные узнают или спецслужбы... В общем, эта лаборатория отправила экспедицию, которая дожидается на краю могильника. То есть на берегу грязевого озера. А почему-то им этот артефакт надо срочно доставить, не знаю. Зачем-то он ученым понадобился, вот и все. Что-то в этой истории было разочаровывающее, тривиальное. И не понять, врет нам Катя Орлова или правду говорит. Вроде все логично, частная лаборатория действительно могла нанять ее, чтобы пронести что-то вглубь зоны, почему бы и нет. Но почему-то не верится, хотя... Привести контрдоводов я сейчас не мог Нахнув рукой, Алекс отошел на край плота и сел рядом с Кириллом Я выпрямился, опираясь на острогу Встал на передке Холодный ветер дул в спину, подгоняя плот Небо затянуло серая пелена Красное солнце медленно сползало к горизонту Вода хлюпала, плескалась между бревен Иногда заливая края плота По углам торчали четыре факела Палки с набалдашниками из пропитанного смолой тряпья. Пятый, самый длинный факел, высился спереди, посередине. «Марат!» – позвал болотник, и я вернулся к навесу. Хохолок вытащил из-под него здоровую ржавую секиру и небольшой стреснувшим обухом топор, а еще три дощатых ящика. Он вскрыл их, и теперь следопыты Кирилл с Катей сидели вокруг, разглядывая содержимое. Руку в лубке рыжая положила на колени – Выглядела она неважно, щеки запали, под глазами темные круги. Я присел рядом, в одном ящике были сухари, в другом все тот же крупнозернистый песок. третий наполняли цилиндры с серебристой блямбой взрывателя на конце.